Глава вторая Полицейский участок Старгрейва находился в маленьком домике, где переднюю комнату разделяла на двое стойко. Женщина-полицейский с крупными морщинистыми руками завела Бена в комнатку поменьше рядом с кухней и принесла ему стакан молока. «Только что из-под коровы. Давай, пей!» Полицейский, обнаруживший его на кладбище, проговаривал вопросы очень медленно. И Бен догадался, что так тот старается выказать и добродушие, однако лично он видел в этом лишь снисходительность. Знает ли Бен свой адрес? Он проделал весь этот путь в одиночку. Рассказывал ли он кому-нибудь, куда едет? Даже если он и оставил тете записку с просьбой не волноваться, неужели он думает, что она не волнуется? «Я надеялся», — промемлил Бен, чувствуя себя маленьким и гадким. По крайней мере, его больше не трясло, хотя тело оставалось таким напряженным, что, казалось, от малейшего прикосновения затрясет снова. Пока полицейский, зайдя за стойку, звонил тетушке Бена, женщина в форме держала его за руку и рассказывала о своей дочери, которая хотела стать машинистом поезда, когда вырастет. Довольно скоро полицейский позвал Бена к себе. «Просто скажи тете, что с тобой все в порядке. Хорошо?» Пока Бен тащился к телефону, он слышал, как ее голос требует ответа. Звук был такой, словно прямо в стол была вмонтирована ее уменьшенная копия. Он поднял телефонную трубку обеими руками и отставил подальше от уха. — Тетя, я здесь. — Скажи спасибо Всевышнему, — произнесла она так безучастно, что он подумал, уж не велит ли она ему сделать это буквально. — Тебя там кормят? Или ты весь день на голодном пайке? — Я ничего не хочу, — сказал он и тут же понял, что подобная правда не принесет ничего хорошего. «В смысле, я до того перекусил?» «Поговорим, когда вернешься домой. Передай трубку полицейскому». Бен еле-еле доплелся обратно до своего стула с полным ощущением, что идти ему некуда. «Мы за ним присмотрим, вам не о чем переживать», — говорил между тем полицейский, а потом его тон стал деловитым и официальным. «Да, мэм, разумеется, мне известно, кто такие стерлинги». «Трагическая утрата для нашего города. Я уверен, мы сможем, мэм, после чего я лично прослежу, чтобы его благополучно вернули к вам». Теперь Бен уже не знал, куда деваться от смущения. Каждый раз, когда полицейский произносил «Мэм», он напоминал ему тех детей в поезде. «Я бы не стал пока называть точное время «Мэм». Когда мы его обнаружили, он был в таком состоянии». И это все? Неужели он действительно не увидел того, что видел на кладбище Бен, ведь он стоял так близко к нему? «Полагаю, врач уже здесь, мэм», — сказал полицейский. Врачам оказалась маленькая и круглая, но очень стремительная женщина, от которой пахла мятными леденцами, и один из них звякнул о ее зубы, когда она передвинула его языком из за хомячью щеку. «Как его зовут?» — поинтересовалась она, глядя Бену в глаза и щупая рукой его лоб. Ему показалось, что его здесь нет, что его увлекли за собой танцующие снежинки на кладбище. «Что с ним случилось?» Полицейскому наконец удалось завершить телефонный разговор. «Он просто захотел вернуться в Старгрейв, чтобы, как я понимаю, побывать на могиле родных, ведь прошло всего несколько месяцев. Верно, я говорю, сынок? У тебя ведь все в порядке там, где ты сейчас живешь?» «Моя тетя хорошо ко мне относятся заверил Бен с виноватой поспешностью, от которой даже слегка задохнулся. Врач держала Бена за запястье и смотрела на свои часы. «Напомните-ка, чего ради меня вызвали? В данный момент он в полном порядке». «Его трясло, как осиновый лист, когда я взял его за руку», — сказал полицейский, и Бен вспомнил, как побелели те листья. «Он дрожал от холода в такой день. Кроме того, как мне показалось, я видел тучу насекомых, кружившую вокруг него, пока я не подошел». «Это были не насекомые», — возразил Бен. Врач поглядел на него так, словно только что заметила а протянула она и уставилась на его рот, пока он не догадался, что она ждет, чтобы он повторил за ней. «Шире-шире!» — потребовала она и, наконец, посмотрела ему в глаза. «Что ты там говорил?» — спросила она, нацеливая на Бена градусник, так словно собиралась зарезать им, как только услышит достаточно. Пока она внимательно осматривала его горло, он решил сохранить тайну. «Я не видел никаких насекомых!» — Они там были, сынок, целая туча, и улетели в лес, как только увидели мой мундир, — врачу-полицейский сказал. — Я просто подумал, что вам следует знать. Она заставила Бена наклонить голову в одну сторону, затем в другую, словно изучая его шею. — Подозреваете, что его покусали? Следов укусов нет. Она сунула Бену в рот градусник, и все время, пока не пришла пора его вынимать, постукивала по линолеуму подметками поношенных туфель. «Ничего у него нет. Слишком долго ехал, а потом бегал на пустой желудок, вот и все дела. Лично я бы прописала ему большую порцию пюре с сосисками». Она со щелчком захлопнула свой потертый чемоданчик и бодро вышла из комнаты. «А пирог и жареная картошка с подливой подойдут?» — спросил б на женщина-полицейский. «Да». На него вдруг навалилась такая усталость, что воспоминания о встрече на кладбище начали ускользать от него, становясь нереальными. Такая чрезмерная усталость, что он даже забыл о хороших манерах. «Спасибо!» — прибавил он, и женщина-полицейский потрепала его по голове. Когда она принесла ему еду из ближайшей закусочной, он понял, что умирает с голоду, но при этом не в силах пошевелить налившимися свинцом руками. Ему вспомнился один неожиданно жаркий день, когда он чувствовал себя точно так же. Мама тогда посадила его себе на колени и кормила супом. Он помнил, как она то и дело наклоняла голову, чтобы поцеловать его в висок, и улыбалась, стараясь скрыть проскальзывавшую во взгляде тревогу. А он был такой сонный, ему было так уютно, что он был готов сидеть так вечно. На мгновение ему захотелось, чтобы женщина-полицейский заметила, как сильно он устал и покормила его. Однако она говорила по телефону. «Врач признал его совершенно готовым к поездке, мэм». И при виде еды он приободрился. Уверяю вас, мы хорошо его кормим, мэм. Сюда уже едет человек из полиции округа, который доставит его к вам. Когда Бен макал в подливку последний ломтик картофеля, прибыл этот самый полицейский из округа, долговязый, неулыбчивый тип, нижняя челюсть которого составляла не меньше трети его лошадиной физиономии, и еще Бен решил, что в своем кепе с длинным козырьком он похож на шофера. — Как только будешь готов, — бросил он Бену. «Не спеши, нам не нужно, чтобы в довершении ко всему тебя еще и стошнило в полицейской машине», добавила женщина-полицейский. Она проводила Бена до машины и застегнула ему воротник, сказав полицейскому с лошадиной физиономией. «Береги его, он хороший парень, на которого свалилось слишком много горя, какого никто не заслуживает». Бен был ей благодарен, хотя не возражал против того, что водитель видел в нем всего лишь досадную помеху, с которой нет нужды разговаривать. Пока он сидит без дела в тишине, наверное, сможет вспомнить, что именно произошло на кладбище. Машина бежала через вересковые пустоши за собственной вытянутой тенью, и Бену казалось, он оставляет позади частицу себя. Когда он обернулся на лес, солнце ослепило его. Он зажмурился и увидел сияющую кляксу, которая разрослась, потемнев. Ему показалось, что солнце выжгло его воспоминания, которые он так и не смог ухватить в полной мере. Он прикрыл глаза ладонью, пытаясь вспомнить, но почти тут же заснул. Он то и дело просыпался, словно от толчка, и каждый раз понимал, что воспоминания ускользают от него все дальше. Он начал думать, что уже лишился их, не удержав сразу. В моменты бодрствования он видел города, название которых не знал, небо, расчерченное полосами заката, дорогу, которая, кажется, вела на край мира, и еще бульвар с фонарями — похожими на бетонных динозавров чьи головы одновременно налились оранжевым светом на фоне темно синего небосвода. один раз его разбудил водитель чтобы он пересел в другую полицейскую машину Очнувшись от сна под чистым черным небом с сонмом мерцающих звезд он на какой-то миг вдруг понял все что он не в состоянии ловить это секретное сообщение предназначенное для него одного но потом миг прошел и как он не старался противиться его сморил Сон. Когда он очнулся в следующий раз, то понял, что полицейская машина стоит. С трудом разлепив веки, он увидел за стеклом дом тети. Небольшие испаренные дома с аккуратными садиками и припаркованными автомобилями окутывала темнота, приглушавшая свет уличных фонарей и будто к нему. Он нащупал ручку двери, кое-как выбрался из машины. Полицейский, которого Бен так и не смог вспомнить, уже нажимал на кнопку звонка. Бен увидел в окно, как его тетушка вскочила со стула и тут же ухватилась за спинку, чтобы не упасть. Видно, заснула, дожидаясь его возвращения. Когда он, спотыкаясь, побрел по садовой дорожке между кустами, черневшими в ночи, тетя открыла входную дверь. Ее пружинистые темные кудряшки сбились на бок, очки в роговой оправе сидели косо, а над воротником кардигана торчал выбившийся ярлычок. Она скорбно поглядела на Бена и скрестила руки на груди. «Никогда больше так не делай, если не хочешь моей смерти», — произнесла она.